Николас заморгал. «Точно! Но при чем здесь Петр Петрович Лужин? А при том, что этот внешне респектабельный подлец чем-то неуловимо похож на Вениамин Павловича. Тот тоже солидный и приличный. Кроме того, Фандорин зашуршал страницами, ища описание Лужина. Ага, вот! Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет».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 а за ней следует некий господин, как потом выяснится, Свидригайлов. Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота, он за ней и, как бы несколько удивившись. Войдя во двор, она взяла вправо, в угол, где была лестница в ее квартиру. Бо! пробормотал незнакомый барин и начал взбираться вслед за ней по ступеням, тут только Соня заметила его. Она прошла в третий этаж, повернула в галерею,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 «Ну, хорошо», — стал подводить предварительные итоги фандурин «Закладка на странице 31 обозначает коллекционера. Закладка на странице 188 обозначает литературного агента».